Глава 7. Здравствуй, племя молодое, незнакомое или семейство 3. Избранное общество. Ансельм. Длительная вендетта с банком кредит-мобилье отодвинула в тень один важный аспект в жизни семейства. Большинство Ротшильдов прекрасно освоились во дворцах. Основатели, как основателям и надлежит, были пиратами сыновья основателей могли, конечно, если их спровоцировать, нанести смертельный удар, но это было исключением из правил. Правило же заключалось в том, что Ротшильды стали джентльменами. Каждое поколение Ротшильдов бескомпромиссно следовало своему призванию. Семейство молодое или семейство три добилось достойного положения в самом высшем обществе с такой же быстротой и натиском, с каким основатели добивались благосостояния. В Австрии, где общество было наиболее закрытым для евреев, социальный прорыв был наиболее значимым. Сын Соломона Ансельм принял бразды правления в 1855 году, вскоре после вступления на австрийский престол императора Франца Иосифа. Молодой монарх был сильной и самодостаточной личностью, ничего похожего на машину для подписания документов. Его величество не нуждался ни в абсолютном канцлере вроде Метерниха, Ни в абсолютном банкире, каким был старый Соломон Ротшильд. Это означало, что старая эффективная система общения Ротшильдов с творцом Хофбург более не существует. Анцельм изобрел и внедрил новую, не менее эффективную, но менее грубую и менее заметную постороннему глазу. Соломон был евреем при дворе. Анцельм стал придворным евреем. Когда император Франции Иосиф вернулся в столицу после длительного путешествия, Ансельм великодушно пожертвовал крупную сумму в пользу городской бедноты. Это был поступок дворянина, совершенный во имя другого дворянина, императора и на благо народа. «Уважаемый министр», — писал Ансельм, — «министру внутренних дел, наши сердца наполнены радостью по случаю скорого приезда Его Величества, Отца нации. Для того, чтобы выразить мои чувства, я хотел бы сделать скромное пожертвование в пользу нуждающихся в Вене, в сумме пяти тысяч флоринов, которые прилагаются к моему письму, и которые вы можете использовать наилучшим образом по вашему усмотрению. Сравнив письмо Ансельма с письмом Соломона, мы можем легко заметить, что лихорадочная услужливость, сквозь в тоне отца, сменилась элегантной величавостью обращения сына. Соломону, несмотря на все его колоссальное богатство, пришлось много интриговать, чтобы получить статус гражданина Вены, Прошло время, теперь имя Ансельма значилось в «Золотой книге города», куда записывали почетных граждан Вены. А в 1861 году он стал членом австрийской палаты лордов. Он мог бегло изъясняться на немецком, который был в ходу в еврейское гетто но его родным языком был изысканный и музыкальный шенбрюнерский немецкий, на котором говорила австрийская знать. Благотворительность Ансельма не знала границ. А его месть, по крайней мере, в одном случае была ужасно и совершенно нетрадиционно. Один из казино-клубов отказался принять Ансельма в союз члены по старой, как мир, причине. Ансельм был евреем. Ответ последовал немедленно. Ансельм купил самую современную технику по переработке городских сточных вод и отходов и построил завод в непосредственной близости от фешенебельного казино. И вид, и запах были непередаваемы. Правление клуба тут же направило уважаемому барону членский билет, который, разумеется, был возвращен назад, смоченный лучшими французскими духами.